Глава девятая Империя Оствер. Грас Анха, 1 февраля 1408 года Начинался новый день. Я был завален делами и совершенно не заметил, как пролетел Ишир, январь, и наступил месяц Нара, февраль. Пришла пора подвести промежуточные итоги своей деятельности, хорошенько отдохнуть и погулять на общей свадьбе моих родичей сестер, которые выходили замуж за Кетеля Анхеля, и брата, избравшего спутницу жизни из семьи Маавир. Сначала о делах и результатах, которыми я справедливо мог гордиться. Шаг за шагом, порой ошибаясь, я двигался к намеченной цели — созданию полноценной имперской тайной стражи, и за минувший месяц сформировал костяк управлений. Без отделов и спецотрядов, конечно. Но всему свой черед, доберемся и до этого. Управление Орс возглавил бывший мятежник-полковник Самаил Рок, который смог доказать свою непричастность к замыслам беглого канцлера и преданность императору, а его правой рукой и контролером за всеми действиями полковника стал неприметный молодой человек Широскацы один из лучших агентов Балы -Керна, который прошел переподготовку на островной тренировочной базе Ваирского архипелага и проявил аналитический склад ума. Управление Тар взял Мариус Черенга, и в его распоряжении был отправлен бывший заместитель начальника городской стражи Гранс Анха, полковник Виктор Лерза. Управление Сар принял Хорт Амарау. Управление эфир, конечно же, по традиции, перешло под контроль черной свиты, а начальником я назначил Атли Ракая. Все командиры отдельных гвардейских цветных рот при этом продолжали командовать своими подразделениями, то есть совмещали две должности и получали двойное жалование. Управление Гер досталось моему другу и вассалу Верану Альере, которого я вызвал с острова Данце. А помимо пяти основных управлений, хорошо все обдумав, я принял решение создать шестое под названием ШИР, которому предстояло заниматься исключительно делами чародеев и жрецов. Направление нужное и важное. А бы кого поставить начальником такого управления нельзя. Но я кандидатуру нашел быстро, и руководителем ШИРа стал мой дядя Агнус Коин. Четвертый по силе чародей в школе Торнадо и самый перспективный ученик архимага Асима Вишнера. «Дядя сам виноват. Сидел бы в глуши, и я бы про него не вспомнил. Но он, так и не обнаружив схрон Руфуса Ройха, решил провести несколько самостоятельных опытов. А это дело дорогостоящее, и тогда родственник отправился ко мне просить денег и поддержки. Однако я финансами делиться не стал». Хотя мог бы, а сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Все по заветам незабвенного литературного мафиоза Дона Вита Корлеоне. «Хочешь лабораторию, дядя? Нужны редкие ингредиенты и артефакты? Нуждаешься в помощниках-ассистентах? Не проблема. Принимай должность, и все это у тебя появится». «Будешь служить и делать, что прикажут, а в свободное время занимайся чем угодно и проводи любые опыты». Надо сказать, Агнус Коин не обрадовался. Он хотел все и сразу, а вместо этого придется снова служить. Но лучшего варианта у него не было, и он согласился. После чего взялся за работу и настолько в нее погрузился, что совершенно забыл о лабораторных экспериментах. На подобное у него совершенно не оставалось сил и времени, а мне это и нужно. Кроме того, у нас накопился материал о положении дел в стране и за границей. Агентурная сеть «Аната Каира», которую мы постепенно замыкали на себя, поставляла ценные сведения. Шпионы Имперского Союза, кто не скрылся, и разведчики Бала Керна тоже работали. Все это поступало в наш аналитический отдел, который был укомплектован на скорую руку из тех людей, кто находился на расстоянии вытянутой руки, обрабатывалось и отправлялось на мой стол. После чего я делал выжимку, оставлял самое главное и передавал Хагену тракаеру а он, в свою очередь, выбирал удобный момент и подсумывал доклад императору. Схема, конечно, неудобная, и в будущем хотелось бы, чтобы я имел прямой доступ к государю и лично сообщал обо всех наших успехах, провалах и намерениях. Однако сейчас при дворе все нестабильно, происходят перемещение придворных и гвардейских офицеров, а император большую часть своего драгоценного времени тратил на общение с любовницей. И тут ничего не изменить. Он абсолютный монарх под прикрытием полубога, чей культ стремительно расширяется. И если на Марка кто-то может повлиять, то это Илир. Вот только где он? После схода в тайном храме легендарный основатель династии Анха снова исчез. И даже брат Айнур, который по случаю предстоящей женитьбы, получил месячный отпуск, не знал, где его господин. А может, следовал приказу и хранил тайну, что тоже исключить нельзя. О чем бы еще стоило упомянуть? Пожалуй, о положении дел в империи и у соседей. Так сказать, краткий обзор, дабы понять, в каких условиях и в какой среде приходится существовать и трудиться. Империя Остверов стоит, но качается и трещит по швам. Война на несколько фронтов, непомерные налоги, произвол чиновников, феодалов и торгово-промышленного олигархата в отношении простолюдинов, разрыв устойчивых связей с дольним миром, постоянные мятежи и бунты, происки вражеских агентов и получившие свободу демонические союзники неназываемого. Все эти факторы стремились разрушить огромнейшее государство, и если в ближайшее время, 6-7 месяцев, мы не одержим ряд решительных побед и не обеспечим внутри империи хотя бы относительный порядок, нам конец. Игнорировать восстание крестьян в центральных провинциях уже не получается. И придется отвлекать на их подавление не только дружины феодалов и наемные батальоны, но и регулярные войска. Это, в свою очередь, ослабит наши позиции на фронтах, и враги нас сметут. Они бы уже давно нас смяли и подавили, однако лир вовремя совершил диверсию в Коцке и разрушил Фертенскую дамбу. Как и предполагалось, после такого бедствия, в котором обвинили жрецов неназываемого и демонов, республика оказалась неспособна продолжать войну. В Коцке воцарился хаос, и вражеские армии, бросая хорошо укрепленные позиции и склады с оружием, припасами и зимним обмундированием, отступили. А имперские войска и наши союзники из Васлая моментально этим воспользовались. Остверы вернули утерянные в прошлогодних сражениях территории и перебросили высвободившиеся полки против республики Кауш. Но ну, а и поддержавшие их нанхасы отжали у соседей пару северных провинций, ограбили всех местных богатеев и экспроприировали земли, поместья, рудники и шахты, за счет чего улучшили экономическое благосостояние короля и порадовали собственный народ». В общем, на материке Эранга все относительно неплохо. На Анвере, после разгрома самозванного короля Юга, его союзников-эльфов и теократии шаиркаш с учетом того, что степные племена стали нашими союзниками, пока тоже терпимо. А вот на третьем, человеческом материке нашего мира, я говорю про Мистир, все очень и очень плохо. Коалиция четырех государств асир Осилк, Цегет и Арзум, получая постоянную подпитку от краснокожих Манкари-Скафарты, все-таки перешла в наступление и войска Остверов, неся постоянные потери, отступали. Разумеется, очищенный от коррупционеров имперский генштаб делал все возможное, чтобы остановить врага. Через стационарные телепорты и морем в распоряжении двух великих герцогов Ульрика Варны и Туира Кайяса перебрасывались полки резервной армии, наемники, добровольцы, штрафники и даже ополчение. Потоком идут обозы с припасами, чародеи формируют сводные отряды из недоучившихся сопляков, а имперские религиозные культы, особенно бойры-целительницы и Ерина война шлют на фронт своих последователей. Но всего этого мало, и только воинский талант Ульрика Варне, который возглавляет Цегеда-Арзумский фронт, не дает противнику на несколько кусков рассечь имперские территории на местере чтобы по частям разбить упрямых остверов. И положение уже настолько критическое, что генштаб просит о помощи нанхасов, которые продолжают грабить приморские города эльфов, и собирается в ближайшее время вернуть в империю экспедиционные силы генерала Фарра. Наши стратегии давно бы его вернули, но это личный проект императора, а Марк Анха не желает, чтобы эльфы получили передышку. Хм, смысл в этом есть. Пока фарс сражается на землях ушастых врагов, им не до нас, и они ведут войну на своей территории, вместо того, чтобы вести ее на нашей. Перед самим собой можно быть честным. Если бы государь отдал приказ передать имперскую тайную стражу другому человеку и отправляться на фронт, я бы не колебался, собрал бы бригаду Ройха и поспешил на мистир. А причина такой готовности простая. Я устал от бумажной волокиты и постоянных совещаний, а привычный к выбросам адреналина организм требовал драки, риска и пролитой вражеской крови, настолько липкой, что когда в нее наступаешь сапогом, она чавкает под подошвой. Вот потому я и рвался в драку, которую мне, как начальнику ИТС и командиру отдельных гвардейских род, просто не почину. А еще я понимал, что заменить меня, по большому счету, неким. Знаю, что я не идеален. Не самый хитрый интриган, не самый мощный чародей, не великий стратег и далеко не всезнайка. Однако, окажись на моем месте другой дворянин из приближенных к императору людей, его результаты оказались бы гораздо скромнее моих. И это факт. Впрочем, драка все равно будет. «Я еду на свадьбу, а как говорили на родине Лехи Киреева, какая свадьба без драки?» «Вот и у нас она состоится. Правда, не с гостями, а с киллерами, которые по-прежнему находятся в Данце и терпеливо ожидают моего возвращения из столицы. Причем они уже не одни, а с заказчиком или связным. И это не обы кто» какой-то паршивый барон с окраиной империи, Асим Ойса, личный агент канцлера Руге. Такой вот непростой связник, хотя люди Керна докладывали, что он погиб во время неудачной попытки захватить мою супругу Каис и убить Ламию. Однако выжил мерзавец. И, может быть, это к лучшему. Вдруг он знает, где искать беглого канцлера. «Ойса уже третьи сутки находится в доме с убийцами, и я решил, что должен взять его лично, без привлечения боевиков. Только я и Ламия. Вдвоем справимся, и я лично задам Симу интересующие меня вопросы. А если начнет упираться, передам его Атире, и он все равно расскажет правду, но перед этим тысячу раз проклянет тот мерзопакостный день, когда мать-шлюха родила его на свет». «Ты готов?» В кабинет вошла ламия, которая, как всегда, была великолепна и обворожительна. Юная красотка в традиционном зеленом одеянии жрицы Ульракойны. Сама невинность. И никто из посторонних, кто не знает, что это всего лишь привычная маска, одна из многих никогда не скажет, будто она профессиональный воин и убийца. «Конечно?» Я поднялся из-за стола, приблизился к Атире, прижал ее к себе и поцеловал в губы. Она прильнула ко мне, и некоторое время мы простояли без движения. Но следовало спешить, и, отстранившись, девушка придирчиво осмотрела меня. «А чего смотреть? Я такой же, как всегда, и одет, как обычно. Рыцарь в черном, с черным и рутом в ножнах». Хитрый отморозок на службе его императорского величества. «Может, тебе не стоит вмешиваться в захват убийц?» — спросила Атири. «И пропустить все веселье?» — я усмехнулся. «Нет уж, гулять так гулять. Сначала драка, потом торжественная церемония, поцелую молодоженов и пирушка. Я уже настроился и ничего менять не собираюсь». «Ну, как скажешь». Она встала слева и положила ладонь на мой локоть. «Пойдем?» «Да, пора», — согласился я, и мы направились к поджидающей нас коляске, дабы через четверть часа оказаться возле столичного телепорта и переправиться на остров Данце. Империя Оствер, Данце. 1 февраля 1408 года. По мнению балы Керна, план киллеров был прост и незатейлив. Они знали, что рано или поздно граф Урквар Тройха вернется на свой остров. В конце концов, не может глава семьи пропустить такое знаменательное событие, как свадьба сестер и брата. Поэтому возле телепорта они поставили наблюдателя, который вовремя предупредит наемных душегубов о моем появлении. На подготовку будет 5-6 минут, для опытных людей этого более чем достаточно. И когда коляска появится под окнами двухэтажного дома, который раньше принадлежал пиратскому вожаку Парчаму по кличке Одноухий, они атакуют. Со второго этажа сбрасываются магические гранаты, а после подрыва выходит группа на первом этаже и добивает меня из арбалетов. И все могло бы получиться. Вот только они кое-что не учитывали. «Со мной ламия, которая быстро создаст вокруг нас защитный магический купол, а я на порядок сильнее и быстрее, чем они. Но самое главное, мы не собирались подставляться под удар, а решили бить на опережение». По этой причине, как только сопровождаемая гвардейскими офицерами коляска выехала из телепорта и оказалась в Данце, мы с Атири на ходу немедленно ее покинули и оказались на мостовой. Коляска медленно двинулась дальше по улице, и любой, кто за ней наблюдал, видел отлично сделанную иллюзию. Граф Урквар Тройха и его любовница-жрица, мило беседуя и ничего не подозревая, с улыбками и смешками, вот-вот угодят в ловушку. Прикрытые пологом невидимости, мы с Атири обменялись взглядами и улыбнулись. После чего Ламия посмотрела в сторону узкого проулка и тихо спросила. «Видишь?» «Да», — ответил я и направился туда. Наблюдатель команды киллеров находился здесь. Вихрастый юноша наблюдал за всеми, кто покидал телепорт, и как только увидел нашу процессию, бросился бежать. Пока коляска и всадники будут огибать улицу, чтобы выехать на другую, он предупредит друзей подельников. Конечно же, мы двинулись за ним, и он нас не заметил. Парень бежал напрямую через проходные дворы и узкие проулки. Он не оглядывался, а даже если бы и оглянулся, ничего бы не заметил. Слишком хорошо мы спрятались, не всякий демон разглядит, а наблюдатель — обычный человек, без магических способностей и поисковых амулетов. Вскоре парень вбежал в дом покойного Парчама. Дверь черного хода за его спиной захлопнулась, и мы направились к ближайшему окну. Здесь я опустился на колено, и Атири встала на мое плечо. Я поднялся и принял устойчивое положение, а лицо Лами оказалось на уровне окна, и она, рассмотрев, что в помещении пусто, достала кинжал и двумя точными ударами сбила оконные петли и сняла стекольную раму. Путь свободен. Атири передала мне раму и первое проникла в здание, а я, подпрыгнув, зацепился за оконный проем, подтянулся и последовал за ведьмой. Мы оказались в жилой комнате. Судя по спертому запаху и застарелому перегару, по разбросанным грязным вещам и оружию, двум мечам, нескольким кинжалом и магическим гранатам, которые ждали хозяина, здесь проживал мужчина. Он должен был войти в помещение, чтобы вооружиться и подготовиться к бою. Так что нам оставалось его дождаться и обезвредить, а затем пройтись по дому, убить всех, кто окажет сопротивление, и захватить пару пленников, одним из которых станет Сим Ойса. Жилец появился через минуту. В комнату влетел крепкий, широкоплечий блондин и бросился к столу, на котором лежали магические гранаты. Однако он успел сделать всего два шага. Ламия закрыла за его спиной дверь, а я встретил мужика ударом кулака в горло. Хруст хрящей и всхлипы убийцы прозвучали негромко. Он начал оседать на пол, и, подхватив его, я осторожно опустил неудачника и, без колебаний и внутреннего волнения, действуя машинально, вынул из ножен кинжал и перерезал ему глотку. «Очень уж спокойно я стал убивать», — промелькнула у меня мысль. И, обтерев клинок об одежду убитого, я вышел из комнаты. полог невидимости по-прежнему нас прикрывал. «План дома известен. Пройдем по коридору и окажемся в зале, окна которого выходят на улицу. Наверняка для последнего инструктажа перед акцией киллеры будут собираться именно здесь». Так считал Керн, который, кстати, был против того, чтобы я рисковал своей жизнью. И он не ошибся. На входе в зал мы услышали голоса, и среди них знакомый. Сим Ойса раздавал приказы, и я прислушался к его словам. «Вальсгра, готовьте!» — с волнением выкрикнул лучший агент белого канцлера. «Скорее, мать вашу!» «Он готов? Почему эта тварь не открывает глаза?» «Сейчас», — ответил ему молодой женский голос. «Он уже активирован. Все в порядке, господин Ойса. Не извольте беспокоиться». «Отлично, мальчики и девочки». Интонации Сима стали бодрее. «Сделайте все, как договаривались, и будете купаться в золоте». «Я сказал и за обещание отвечаю. Вы свое получите сполна, только не подведите». «А где Андрош? Куда он запропастился?» В зале шум, звякание металла и звук натягиваемой арбалетной тетивы, сопение людей и шаги. «Я не знал, кто такой Вальсгра или что это. Керн об этом ничего не сообщал. Впрочем, нам с Лами на это плевать, и снова обменявшись взглядами, мы вошли в зал. Одного киллера, наверное, Андроша, мы уже прикончили». Оставалась пятерка опытных профессионалов. С ними Ойса и девчонка Шатенко, а также наблюдатель из местных, обычный наемник, которого в расчет не брали, поскольку он оставался на первом этаже дома. Все, кого предстояло обезвредить, были здесь. Однако имелся фактор, который нашим планом не предусматривался. Помимо людей в зале находился боевой монстр-мутант, одна из редких моделей для выполнения спецопераций из лаборатории магической школы «Трансформ». Ростом под 2 метра, телосложение плотное. Вместо кожи крепкая чешуйчатая броня, которая по прочности может превосходить стальные латы. Руки длиннее, чем у человека, и вместо пальцев острейшие когти. А голова... Можно сказать, что ее не было. Небольшой бугор на широких плечах и в центре него единственный раскосый глаз. Из одежды только набедренная повязка. Очень дорогая биомагическая сборка, сильная и быстрая, практически не подверженная воздействию магии и совершенно лишенная собственных мозгов. «Это не те монстры, которых выпускают на поле боя, в гущу сражения, чтобы они проломили боевые порядки противника и уничтожили вражеских чародеев. Тут работа не серийная, а индивидуальный заказ. И как подобный монстр оказался на моем острове, совершенно непонятно». «Ну, Керн, не уследил, — подумал я. — Ты мне за это ответишь». «К бою!» — закричал один из убийц, худощавый седой боец в кожанке, и ткнул в нашу сторону указательным пальцем. Полок невидимости рассеялся. Видимо, причина была в мутанте, который самим своим присутствием на определенной площади рассеивал магию. Хотя у кого-то из убийц мог находиться серьезный артефакт защиты. «Все это неважно. Нам пришлось принять бой в тех условиях, которые есть, и первой ударила ламия». Ведьма на ходу, выхватив из-под жреческого платья два клинка, метнулась к седому убийце, и сталь пронзила его грудь. Убийца захрипел и стал заваливаться на спину. Аламия, словно кошка, вцепилась в его тело, рухнула вместе с ним, перекатилась к следующему противнику и клинки снизу вверх вонзились в его пах. Все происходило стремительно. Обычный человек даже не смог бы разглядеть движение Атири, но убийцы и Ойса не были простаками. Они кое-что умели и очнулись быстро. Сразу двое мужчин попытались атаковать Ламию, и, решив, что пришел мой черед развлекаться, я вступил с ними в схватку. Двое против одного. Клинок на клинки. Бой в замкнутом пространстве. Раньше, 3-4 года назад, киллеры имели бы шанс меня завалить. Однако давно, в прошлом те времена, и схватка была недолгой. Мой клинок отбил нож противника, а рука перехватила его кисть и вывернула ее. Болевой прием заставил киллера сдвинуться с места, и он подставился под сталь подельника. Кинжал убийцы распорол живот товарища, и на краткий миг он растерялся. Киллер не мог понять, каким образом ранил подельника, и пока он не опомнился, я толкнул тело раненого на противника и рукоятью кинжала ударил его в лоб. «Еще минус два. Я даже не успел разогреться». А Атири за это время прирезала третьего убийцу. Оставался Ойса, и за ним мутант и симпатичная шатенка, видимо, мастер контроля за монстром. «Убей!» Ойса отдал приказ мутанту и спрятался за его спиной. Монстр метнулся ко мне, и он оказался очень ловким. Он двигался плавно и грациозно, от него веяло смертью, и самым простым для меня было применить кмиты. «Да вот беда. Связь с Кмитами, которая казалась прочной и нерушимой, стала слабой. Я их чувствовал, а применить не мог. Бежать? Мы не успевали. Монстр догонит. Сражаться? Даже вдвоем с Атири шансы одолеть его невелики. Поэтому я выкрикнул «Атири, хватай девчонку!» Ламия не стала спорить ни время и ни место, хотя я почувствовал ее недовольство». Моя любимая ведьма, оттолкнувшись ногами от стены, совершила ловкий прыжок, избежала встречи с когтями чудовища, а затем побежала за Уйсой и девчонкой, которые попытались скрыться. Я остался один на один с боевым мутантом и метнул в него кинжал. Клинок, просвистев по воздуху, был отбит монстром в сторону, а я успел выхватить черный ирут из метеоритного железа и встретил им выпад когтей. Обычно мой меч рубил все и вся броня и дерево, кости и мясо, черному клинку без разницы. Но не в этот раз. Он смог отцарапать монстра, слегка порезал его, и все. У него даже кровь не выступила, а я едва удержал меч и был вынужден отступить к двери. Удар! Удар! И еще один. Мутант наступал без колебаний и сомнений, только вперед выполнить приказ. А я мог лишь отбиваться, встречать атаки клинком, уклоняться и снова отступать. Шаг за шагом, уступая монстру, я пятился в свободный угол, и наконец он меня почти зажал. Следующий натиск я мог не сдержать и, доверившись чутью, присел. Когти пролетели над моей головой в паре сантиметров, и я сделал выпад мечом. Неудобно, конечно, и сила удара не та, какая необходима. Однако я хотел пропороть ему брюхо, понадеялся, что там броня не такая прочная, как на груди, и не просчитался. В этот раз верный клинок просек на бедренную повязку и прорубил чешую, вскрыл тело монстра, и он, издав яростный рев, пнул меня коленом. В последний момент я снова прикрылся мечом и спиной ударился об стену. Из раны внизу живота у монстра вываливались дурно пахнущие кишки и сочилась смешанная с кровью слизь. Но он еще был силен и мог меня прикончить. «Дурак!» — подумал я о самом себе. «Взрослый человек, а мозгов словно у курицы в одной лапе. Адреналина не хватало. Получи, сколько влезет. Только дерьмом не обделайся!» «Какого, — спрашивается демона, — я полез в ловушку». «Нет уж, хватит. В следующий раз сто раз подумаю, надо мне самому клинком махать или проще перепоручить это подчиненным». Монстр снова замахнулся. Его когти зависли надо мной, и, не желая сдаваться, я приготовился отбить очередной натиск. И в этот момент мутант замер без движения. Я покосился в сторону дальнего выхода из зала. Там стояла Атири, а рядом с ней испуганная шатенка, и в руках у нее я заметил серебряный свисток. Стараясь не показывать слабость и надеясь, что от нервного напряжения у меня не дрожат ноги, я вдоль стены обошел боевого монстра, приблизился к ведьме и спросил. «Что ты так долго?» Ой, сожить хотел и быстро бегал», — ответила Лами. «Он жив?» В коридоре валяется. Хорошо. Я присел на ближайший стул, устало откинулся на спинку и услышал с первого этажа топот множества ног. Это были агенты Керна, которые уже поняли, что операция пошла не так, как задумано, и спешили на помощь своему паильцу и кормильцу, то есть мне.